Глава пятая В ту весну мне шел всего шестнадцатый год. Однако, воротясь в батурина я уже совсем утвердился в мысли, что вступление мое в полноправную, совершеннолетнюю жизнь завершилось. Мне еще зимой, казалось бы, я уже знаю многое, необходимое всякому взрослому человеку. И устройство вселенной, и какой-то ледниковый период, И дикарей каменного века, и жизнь древних народов, И нашествие на Рим варваров, и Киевскую Русь, И открытие Америки, и французскую революцию, И байронизм, и романтизм, и людей сороковых годов, И желябово и Не говоря уже о множестве навеки вошедших в меня Лицей жизни и вымышленных, со всеми их чувствами и судьбами, то есть всех этих будто бы тоже всякому необходимых Гамлетов, Дон Карлосов, Чайльд Гарольдов, Онегиных, Печориных, Рудиных, Базаровых. Теперь жизненный опыт мой казался мне огромным. Я воротился смертельно усталый, но с крепкой готовностью начать жизнь отныне, какой-то уж совсем полной жизни. В чем должна была состоять эта жизнь? Я полагал, что в том, чтобы испытывать среди всех ее впечатлений и своих любимых дел как можно больше каких-то высоких поэтических радостей, на которые я считал себя имеющим даже какое-то особенное право. Мы в жизнь вошли, с прекрасным упованием входил и я в нее. Хотя какие были у меня на то основания? Было чувство того, что у меня все впереди, чувство своих молодых сил, телесного и душевного здоровья, некоторой красоты лица и больших достоинств сложения, свободы и уверенности движений, легкого и быстрого шага, смелости и ловкости, как, например, ездил я верхом. Было сознание своей юношеской чистоты, благородных побуждений, правдивости, презрения ко всякой низости. Был повышенный душевный строй, как прирожденный, так и благоприобретенный за чтением поэтов, непрестанно говоривших о высоком назначении поэта, о том, что поэзия есть Бог в святых мечтах земли, что искусство есть ступень к лучшему миру. Была какая-то душу, поднимающая отрада даже в той горькой страстности, с которой я повторял в иные минуты и нечто совсем противоположное, едкие строки лермонтова и гейны, жалобы Фауста, обращающего к луне за готическим окном свой предсмертный, во всем разочарованный взор или веселые, бесстыдные изречения Мефистофеля. Но разве я не сознавал порой, что мало иметь крылья, чтобы летать, что для крыльев нужен еще воздух и развитие их?